Расскажите о своих планах создать новые программы, изучению каких мыслителей они будут посвящены. Спасибо. Э, так, о своих планах. Что ж можно сказать о своих планах? Так, о своих планах, чтобы никого не обидеть. Так, сейчас я подумаю. Так, значит, ну планы такие. Конечно же будет продолжаться линия без сомнения. Вот это, когда какая-то страна и соответствующий мыслитель. А вот порядок трудно сказать, трудно сказать. Значит, с одной стороны, э, э, у нас давно в, не в плане, а в задумке выражение такое, не, не менеджерское. Вот просто потому, что как-то вот все не получается подойти к планированию. Это Куба, где Интересная тематика, связанная с Хосе Марти, связанная с Фиделем Кастро, потому что достижения Фиделя Кастро к о л о с с а л ь н ы с точки зрения социальной технологии, колоссальные достижения. Это человек совершенно необыкновенный, а его п р е д ш е с т в е н н и к Хосе Марти. Где еще найдете такого вождя, у которого до сих пор народ доволен, танцует, смеется, и, в общем, как бы и страшный противник рядом, который не страшен, и так далее, и так далее. Вот, то есть это там со ц и а н о й технологией очень интересно, но это как раз технология построена на идеологии. Вот э, стычка технологии и идеологии, она очень интересная, потому что э, проблема идеологических методов управления не только в государственном, теперь уже и в фирмах, она очень и очень актуальна. Идеология держит не силой, а людей, а вот ментально держит на определенной траектории и так далее, да, э т мотивацию. Вот, поэтому эта тематика очень интересна, но вот как-то все не находится, кто там все это организует. Так, значит, это одно. Другой с т о р о н ы конечно, древние греки, конечно, древние греки. А наша работница одна сейчас нас покинула, она любит туризм, о м з а н и м а т ь с я и она отправилась на Крит. И мы ждем, когда она, так сказать, нас пригласит там организовать семинар на Критина. Но, ну, конечно, это будет по древним грекам, а так, такая такая команда, как Сократ, Платон, Аристотель и, значит, и Александр Македонский, это учителька каждый. При, при, при, ранее н а з в а н н о г это учитель позже названного, к о т о р а цепочка четырех человек учитель ученик это у н и к а л ь н о в истории человечества когда четыре человека в отношениях поколений ученик учени учитель она сама очень интересная цепочка они очень много чего сделали и конечно это тоже в тематике есть И, конечно, во Франции есть нас ждет Наполеон, во Франции нас ждут великие французские мыслители, которых много, вот. И во Франции есть чем заняться. Наполеон это как фигура колоссальная, это колоссальная. Мы проводили семинар на Эльбе как-то, просто семинар п е р с о н а л п р а к т и ч с к о г о искусства. Но ну, поскольку на Эльбе, то стало быть немножко Наполеона. Но как только ухватили такой пласт, что... то, что там было, это все-таки только начало. Значит, вот, ну и так далее, и так далее. Конечно, страны все очень интересные и, и там много чего есть. А вот порядок этого, что как, это уж как получится. Времени не хватает. Так, где границы применимости технологии управленческой борьбы и других ваших технологий? Ведь только когда понимаешь все возможные технологии, когда известно не только, что технология может, но и ее пределы. где ее пределы, е е пределы. Значит, технология она всегда, она, чем, в чем предел технологий, в чем ее минус минус технологического подхода. Минус мы ее точно ощущаем. Человек глупеет благодаря технологичности, развивающейся. Да? Чем технология умнее, тем глупее человек. Поэтому чем больше человек применяет технологию, тем ему грозит, так сказать, вот н е к о т о р о е интеллектуальная, моральная деградация. То есть есть некоторый оптимум т е х н о л о г и ч е с к о г о подхода. И откуда это идет? Вот. А потому что технология все-таки она достаточно бесчеловечная вещь. Человек только в той мере человек, который уникален, неповторим и на других не похож. А когда мы подходим технологически к человеку, это мы выделяем ту часть, которая похожа на других людей. Да, это некоторая уникальная конструкция человека, но мы ее разглядим как из конструктора Лего, когда мы технологически подходим. Можно вроде как уникальную скульптуру сделать из Лего. Ну да, в принципе она как бы уникальна, потому что число сочетаний элементов из Лего оно очень большое, но оно не бесконечно большое, не бесконечно большое. А человек бесконечно глубок. И в этом смысле противоречие между конечностью и бесконечностью вот оно про вот оно ограничение технологии. То есть можно впасть безчеловечный подход к человеку, поэтому нужно меру знать. Так, следующий вопрос. В одном интервью вы сказали, что китайское управленческое искусство для вас пройденный этап. Да, я сказал так, да. Скажите, пожалуйста, как он управляет д в и г а т с сейчас? Так, что же я такое сказал? Это из контекста, наверное, вырванная, вырванная фраза. Потому что, наверное, это что-то шла речь о том, что. Да, мы наша, то есть система знаний, которую мы даем, она опирается на д р е в н е китайское искусство, но она не замыкается им, не замыкается им. А видимо там было какое-то представление, что только вот китайцами мы занимаемся и только этим ограничено. В смысле какое-то время это было очень важным для того, чтобы фундамент построить. И д р у г и м не занимались, но это вот этот пройденный этап. Но это не значит, что оно не интересно. И так далее. Просто сейчас интересно, кроме китайцев, западное очень интересно. Но она стала и н т е р е с н о й благодаря китайцам. Когда стало многое понятно, то теперь вот з а п а д н о До китайцев я читал Макиавелли, как я сказал, я мало что понял. А после китайцев я с т а л понимать. Понимаете, в чем дело? Вот в этом смысле пройден н ы й этап, что э, как этажи строятся, но вот фундамент заложен. Пройден н ы й этап, первый этаж строим, но никто не собирается фундамент выдергивать. г л а в н е к значит, как мотивировать завистью, так же как и подлостью и так далее. Шутка, но в том смысле, что надо ли мотивировать завистью, надо ли мотивировать завистью? Зависть мотивировать надо в одном случае, когда мы хотим расстаться с человеком, и когда а расстаться сложно. И иногда мы можем вот так сказать замотивировать зависть, чтобы он завидовал тому, кто работает в другой организации и ушел от нас, да? организации. Вот, но в принципе это мотиватор негативный и сильно я распространяться на тему не хочу. В борьбе, конечно, мотивируют негативными мотиваторами людей, но в основном все-таки я сторонник борьбы не с человеком, а за человека против его недостатков, за человека, потому что тогда борьба приводит к тому, что человек становится союзником, с другом. И так далее. А когда б о л ь ш е с человеком, то это плохо, это неправильно. Поэтому э, использовать такой мотиварктор как зависть – это некий крайний случай, когда ты уже борешься не с человеком, ты раздуваешь в нем пожар зависти, он не становится лучше. А одна, одна из ценностей, поступая с людьми так, чтобы они становились лучше после того контакта, можно же, как, как бывает в с п е ц с л у ж б ы они сажают наркотики кого-то. Да, для того, чтобы дальше что-то получить, да, это хорошо? Нет, это это не хорошо. Это от некой безысходности, от неумения построить сценарий, когда не надо людей сажать на наркотики и так далее. Ваши технологии предельно эффективны, приходилось ли вам их использовать на практике быть консультантом в период выборов и так далее? Э, так, период выборов у меня э, то консультант один раз был самому себе. Это я захотел избраться таленс. это с а м ы значит, в таллинский местный парламент они н е с т о н с к и й а т а л л и н с к и й да, вот. И я уезжал, и я своем у помощнику дал порядка тысячи долларов, попросил, чтобы он сделал то-то-то, и меня бы выбрали. Когда приехал, меня выбрали. Вот. Это единственное мое столкновение с этими технологиями, консультантами в период выборов меня не приглашали по очень простой причине. Когда выборы, то есть бюджет на выборы. Когда есть бюджет, то есть очень много желающих с бюджетом познакомиться, как-то ощутить его в своих руках и так далее. И это, это такой рой вокруг этого бюджета, что мне с моей интеллигентностью относительной просто не протолкнуться туда. Да я и не п р о т о л к в а л с я у меня просто не когда было. Но в этом смысле, так сказать, ну не случилось так, не случилось. потому что слишком слишком много претендентов на то, чтобы бюджет этот, как говорится, распилить. Так, а консультатом вот не выборах, конечно, нет. конечно приходилось быть. Что касается использования на практике, то в значительной мере я рассказываю то, что на практике получилось. Вот, хотя. Я говорю о других авторах, но все-таки я, наверное, в и д о изменяю свои рецепты в соответствии с своей практикой.